Часть седьмая. Так неожиданно нашел я последнее звено в цепи улик против Линдеманса. Наклонившись, я толкнул верлуп подулом пистолета. Покачиваясь, бледный как смерть, он направился к выходу. Кингонг сообщил нацистам о выброске парашютистов у Арнема. Спросил я. Верлуп остановился и молчаливно унул. Он не мог говорить, губы его пересохли, но он облизал их, и слова полетели одно за другим. Да, он сообщил об этом полковнику Кизаветтеру 15 сентября, когда был в штабе Абвара. Он сказал, что будут выброшены английские и американские парашютисты, и он указал, где именно. Да, он заявил, что английская воздушно-десантная дивизия. Должна быть выброшена утром в воскресенье в районе Энтховена. Я опустил пистолет и испытующе посмотрел на Верлупа. Этот жалкий трус, сам того не подозревая, ответил на мучивший меня вопрос. Он по-своему понял эту паузу в разговоре и, упав на колени, прошептал: «Вы не станете стрелять в меня сейчас, а? Я сказал все, что знал». Лично я стрелять в тебя не собираюсь, но я ничего не могу сказать за армию. Твою судьбу решит военный трибунал. Теперь вставай и пойдем. Большой опыт работы в контрразведке научил меня не давать отдушины личным чувствам. Это непозволительная роскошь. Но на сей раз я не владел собой». Доведенный до белого коленя, я в течение какого-то момента не мог вымолвить ни единого слова. Несмотря на мои неоднократные предупреждения, Кинг-Конгу разрешили отправиться на выполнение секретного задания по ту сторону линии фронта, где он мог причинить огромный вред делу союзников. Если раньше я только догадывался об этом, то теперь, благодаря низкому предательству Верлупа, знал все. Надо было как можно скорее положить конец предательской деятельности Линдеманса. Припроводив Верлупа в тюрьму, я бросился в штаб голландской разведки. Вид моих соотечественников, которые развались сидели в мягких креслах офицерской столовой с бокалами вина в руках и слушали легкую музыку, лившуюся из радиоприемников, привел меня в бешенство. В приступе ярости я не мог говорить. Один из моих знакомых оглянулся и спросил меня: "Что с тобой, Пинто? Ты так бледен?" Спокойный тон его голоса окончательно вывел меня из себя. "Выключи это проклятое радио!" закричал я и ударил кулаком по столу. Когда радио замолчало, все с удивлением посмотрели на меня. В эту минуту я ненавидел этих людей с открытыми ртами и круглыми, как луна, лицами. «Черт бы вас побрал!» — кричал я. «Пора вам понять, когда я говорю, что человек находится на подозрении. Я имею на то основание. А что делаете вы? Вы посылаете его к немцам с важнейшим донесением!» «Что ты имеешь в виду?» — спросил кто-то. «Линдеманс, Кинг-Конг». Двое из вас немедленно отправятся на машине в Виттукский замок и арестуют его. Арестовать Линдеманца? Да ты с ума сошел! Он расправится с нами как с цыплятами. К тому же он всегда вооружен до зубов. Это же самое настоящее самоубийство. Один из старших офицеров спросил меня, Пинто, какие основания вы имеете для ареста Линдеманца? Вы понимаете, какой может получиться скандал. Я вкратце рассказал ему о случившемся. Что-то в моем поведении заставило всех поверить мне. Теперь надо было решить, как арестовать Линдеманса, не рискуя людьми. Но ответ, как это часто бывает, когда человек сильно взволнован, пришел молниеносно. Я знаю, как это сделать, закричал я. Два человека, вы и вы, пойдете в Виттухский замок и проинтервьюируете Линдеманца. Скажите ему, что он будет награжден за доблестную службу. Это пальстит его самолюбию. Уговорите его снять оружие. Пусть он наденет чистую рубаху и причешется. Затем отведите его в другую комнату. Тем временем... «Я свяжусь по телетайпу со штабом Верховного Главнокомандующего и попрошу прислать в замок десяток солдат военной полиции. Когда Линдеманс войдет в комнату, они накинутся на него и арестуют. Поняли?»